Я тут в Лондоне недавно был, ну там, в Лондоне был недавно, я тут. как ты знаешь, там такая чистота, порядок, обалдеть просто. Ага, вот, закуриваю, к примеру, я, да, угу. подходит их полицейский и приказывает мне бросить сигарету. Ну, я бросил, конечно, он отошел. Я новую закурил, угу. подходит другой полиц... полицейский и опять погасите сигарету, плис. Ну, я гасу, конечно, он отходит Я закуриваю новую uh -huh. Подходит третий полицейский uh -huh. и Ну, что а тот тут Что-что, оказывается, в Лондоне Только в одном Лондоне за чистотой следят 4684 полицейских На просадших недавно соревнованиях в Гемель-Профи -e победил украинский экипаж на обычном запорозце без двигателя. Как объяснили спортсмены, так его легче толкать. Да! <звук> <звук> Алло, Вася? Да? У меня сегодня родители уехали до завтрашнего дня а дальше! Ну и что? Как что? Приезжай ко мне сегодня в гости Зачем? Ну как затем? им вместе, выпьем А дальше? У, а дальше включим медленную музыку, погасим свет Ну а потом? Ну немного потанцуем, потом лязем, посмотрим телевизор Ну и? И будем заниматься сексом до самого утра! <клышко> растут рога не спешите обвинять в этом свою жену возможно вы просто козел <социт>